Более того, повсюду валяются трупы, облепленные жужжащими мухами, и никому до этого нет никакого дела. Однажды Акира шёл по многолюдной улице и увидел, как человека важного, военного, по его предположению, несли в паланкине, который сопровождал великан с мечом. Военный указывал на кого хотел, и великан отрубал тому голову, будь то мужчина или женщина. Естественно, все в панике пытались спрятаться, а Акира стоял и дерзко смотрел на военного. Последний задержался на мгновение, раздумывая о необезглавить ли и Акиру, Но затем, видимо, поражённый храбростью моего друга, рассмеялся и протянув руку, погладил его по голове. После чего кортеж военного двинулся дальше, оставляя за собой множество новых жертв. Не помню, чтобы мне когда-либо приходило в голову усомниться в правдивости рассказов о Кире. Однажды я мимоходом упомянул в разговоре с мамой о приключениях друга за пределами settlementа. Она улыбнулась и сказала нечто, посеявшее сомнение в моей душе. Я рассердился на неё и впоследствии в разговорах с ней старался избегать тем, связанных с Акирой. Кстати, Моя мать была единственным человеком, к которому Акира относился с каким-то особым, благоговейным трепетом. Если, скажем, я не уступал ему в споре даже после того, как он применял ко мне один из своих знаменитых приёмов, я всегда мог прибегнуть к последнему средству предложить, чтобы нас рассудила моя мама. Разумеется, делал я это неохотно. В подобном возрасте унизительно использовать авторитет матери в качестве аргумента. Но в тех случаях, когда всё же приходилось, меня всегда поражало, какой это производило эффект. Бесжалостный демон с мёртвой хваткой в миг превращался в охваченного паникой ребёнка. Я никогда не мог понять, почему моя мать оказывала такое воздействие на Киру. Ведь хотя он всегда был даже излишне вежлив. В целом, робость перед взрослыми была ему не свойственна. Более того, я не помню, чтобы моя мать когда-либо говорила с ним иначе, кроме как в самом ласковом и дружелюбном тоне. Я немало размышлял тогда над этим. И мне в голову приходили разные объяснения. А некоторое время я думал, что Акира так относится к моей маме, потому что она красивая. То, что моя мама красивая, я воспринимал в детстве без всяких эмоций как само собой разумеющийся факт. Так Все они и говорили. И я, видимо, привык к слову красивая, как к ярлыку, означающему не более того, что означают слова высокая, низенькая или молодая. В то же время я не мог не замечать того впечатления, которое её красота производила на окружающих. А, разумеется, в тогдашнем моём возрасте у меня не было определённого представления а женской привлекательности. Но повсюду сопровождая маму, я не удивлялся тому, например, что прохожие бросали на неё восхищённые взгляды, когда мы прогуливались в городском саду, или тому, что официанты оказывали ей особое внимание, когда утром по субботам мы заходили в итальянское кафе на Нанкин-роуд полакомиться пирожными. Сейчас, когда я смотрю на её фотографии, у меня в альбоме привезённом из Шанхая их семь, она представляется мне красавицей скорее в прежнем, викторианском стиле. Сегодня её, пожалуй, назвали бы интересной, и уж во всяком случае никто не сказал бы хорошенькая. Я не могу себе представить её кокетливо жестикулирующей или откидывающей голову, как это принято у нынешних молодых дам. На снимках, все они сделаны от моего рождения, четыре в Шанхае, два в Гонконге, один в Швейцарии, она выглядит несомненно элегантной, статной, быть может, даже несколько надменной. но в ее взгляде сквозит потаенная нежность, это я хорошо помню. Словом, я хочу сказать, что для меня было вполне естественным предположить, по крайней мере, в начале, что странное отношение Акиры к моей матери, как и многое другое, продиктовано ее красотой. Но, поразмыслив тщательнее, Я становился на более вероятном объяснении, а именно на Акиру произвел неизгладимое впечатление эпизод, свидетелем которого он оказался однажды утром, когда к нам и в дом явился инспектор по здравоохранению. Это было... рутинным событием нашей жизни время от времени нас посещало какое-нибудь официальное лицо из баттерфилд и суайер тот или иной чиновник приблизительно час бродил по дому отмечая что-то в блокноте и иногда задавая вопросы помню мама как-то рассказывала мне что когда я был совсем маленьким то любил играть в инспектора по здравоохранению, и ей приходилось уговаривать меня не тратить столько времени на осмотр туалетной комнаты с карандашом в руке. Скорее всего, так и было, но насколько помню, подобные визиты обычно были скучными, и в течение многих лет я совершенно не думал о них. Теперь, однако, понимаю, проверки, которые устраивались, не только для того, чтобы проинспектировать гигиенические условия, а но и для того, чтобы выявить признаки заболеваний у хозяев и домашней челяди, порождали большую неловкость. Безусловно, лица, избираемые компанией для подобной миссии, должны были обладать особой тактичностью и деликатностью. Конечно, я помню этих робких, хитраватых людей. Обычно это были англичане, реже французы, которые всегда вели себя почтительно не только с моей матерью, но и с моей Ли, что меня очень обрадовало. Но инспектор, явившийся в то утро, Амания, кажется, было тогда лето 8, оказался совсем другим. Сегодня, когда я пытаюсь мысленно представить его, в памяти всплывают две отличительные черты. У него были обвислые усы и коричневое пятно, вероятно, от чая, на тулье шляпы сзади, уходящее под ленту. Я играл перед домом на лужайке, окаймленной подъездной аллеей. Помню в тот пасмурный день я был полностью поглощён игрой, когда у ворот появился какой-то мужчина и направился к дому. Поравнявшись со мной, он бросил: "Привет, молодой человек! Мама дома?" И не дожидаясь ответа, проследовал дальше. А я посмотрел ему в спину. и заметил пятно на шляпе. Примерно через час произошло следующее. Пришёл Акира, и мы с ним играли у меня в комнате, а то влечься от игры нас заставили голоса. Они то чтобы очень громкие, но какие-то напряжённые. Мы тихонько пробрались на лестничную площадку и спрятались за тяжёлым дубовым шкафом, что стоял за дверью комнаты для игр. В нашем доме была довольно широкая лестница, и из своего укрытия мы могли видеть блестящие перила площадки у входа в холл. Там, лицом друг к другу, почти в центре стояли инспектор и моя мать оба напряжённые напоминая две шахматные фигуры случайно оставленные на доске инспектор как я заметил прижимал к груди шляпу с пятном мама стояла сложив руки чуть ниже груди как делала это по вечерам готовясь петь когда миссис Хьюис Жена американского викария приходила аккомпанировать ей на фортепиано. Их спор, малозначительный сам по себе, наверняка имел для моей матери особый смысл. Победа в нем была чем-то вроде нравственного триумфа. Помню, по мере моего взросления, она не раз возвращалась к нему, словно хотела, чтобы я прочувствовал его счастье. всем сердцем. Помню, также она часто рассказывала эту историю гостям, а в конце обычно смеялась и замечала, что инспектора вскоре после того случая сняли с должности. Вследствие этого я теперь не могу сказать, что именно видел сам из нашего укрытия, а что помню по рассказам матери. Во всяком случае, мне кажется, мы с Акирой, выглянув из-за дубового шкафа, услышали, как инспектор говорил что-то вроде: "Я отношусь с полным уважением к вашим чувствам, миссис Бенкс, и тем не менее, в подобных местах предосторожность не бывает излишней. Ведь компания несёт ответственность за благополучие всех служащих". даже таких закалённых, как вы с мистером Абенксом. Простите, мистер Райт, отвечала моя мать, но ваше возражение мне по-прежнему непонятно. Слуги, о которых вы толкуете, за долгие годы зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Я могу поручиться, они соблюдают все правила.